Потому как слегка вытянулось лицо мистера Боффина, стало ясно, что он не ожидал такого заключения, но через мгновение опять улыбнулся и пожал торгашу руку. А, «Вам лучше знать, чего это стоит, Век. Но мы могли бы... могли бы начать сегодня вечером». «Да, сэр!» С моей стороны препятствий нет, если вам так желательно. А у вас имеется книга, сэр? Да, да, я купил ее на распродаже. Восемь томов, красные с золотом. В каждом томе алая лента, чтобы закладывать место, на котором остановишься. Вы знаете эту книжку? А как она называется, сэр? Я думал, может, вы и так ее знаете. Она называется «Упадок и, и, и разрушение Русской империи». Ох, это... Вы ее знаете, Ваг? Последнее время... Мне как-то не приходилось в нее заглядывать. Был занят другими делами, мистер Баффин. Но а насчет того, знаю ли я ее, еще бы, сэр. Знал еще тогда, когда был не выше вот этой трости. Знал еще тогда, когда мой старший брат ушел из дому и пошел в солдаты. Как говорится в Романсе, Написанным как раз на этот случай, мистер Баффин. Пред хижиной стояла гева, мистер Баффин. Свой белый шарф, держа в руках, порывы ветра налетали сердце. Он развивался, словно флаг. Она свою мольбу шептала, Но бог ее не услыхал. Мой старший брат на саблю опираясь, Мистер Боффин у краткой слезы вытирал. Спасибо, спасибо, Олег. Вы благороднейший человек. Позвольте вам еще раз пожать руку и узнать о часе вашего прихода. Да. К восьми вечера я буду точно. Дом. Дом, где я живу, называется Приют Баффина. Так его окрестила миссис Боффин, когда он стал нашим собственным домом, и мы в него переехали. Идите к мейд а там спросите приют или Гармонову тюрьму, вам всякий укажет. А я вас буду ждать с нетерпением, даже с радостью, Век. Вот теперь мне откроется печатное слово... Придет нынче вечером литературный человек И я с ним начну новую жизнь Вашу руку, Век Еще раз До свидания Старик убежал иноходью А мистер Век, оставшись один, забрался за ширму извлек носовой платок, жесткий, как влосеница И с глубокомысленным видом ухватил себя за нос